пред нашими воспаленными от жары и пыли глазами, и поддерживала в нас бодрость духа. Мысль о будке была для нас трубным звуком, призывающим нас мужественно преодолевать все препятствия на пути к вожделенной цели. Мы утешали друг друга разговорами о будке, и предвкушение ожидаемого от нее наслаждения гнало вперед наши усталые ноги.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 Во всю обратную дорогу в город нам слышался аппетитный запах жареной утки, и мы с новой бодростью прибавляли шагу. Уже темнело, когда мы снова вступили под гостеприимную сень того дома, в котором квартировали. Перепрыгивая через две ступени за раз, мы взобрались к себе наверх, наскоро умылись и переоделись, потом вихрем спустились вниз в столовую, сели за стол и, облизываясь, нетерпеливо потирали руки в ожидании, когда подадут нам желанное блюдо. Когда же хозяйка наконец торжественно внесла это блюдо и поставила перед нами, я с лихорадочной поспешностью схватил в одну руку нож, в другую вилку и приступил к расчленению действительно огромной утки. Совершить эту операцию оказалось, однако, делом не очень легким. Я бился над уткой минут пять, Ворачивая ее во все стороны и пробуя отрезать то одну, то другую часть, но совершенно безуспешно. Видя тщетность моих усилий, Джо, принявшийся было между тем поглощать картофель, окунутый в поджаренное утиное сало, заметил, что не лучше ли мне обратиться к помощи человека, сведущего в данном деле. С досадой мотнув головой, я продолжал ожесточенно тыкать ножом в утку, пока она не слетела у меня с блюда и не направилась прямо за каминную решетку в залу, причем сало разбрызгивалось по всему столу, а часть его угодила мне на жилет. Соединенными усилиями мы с Джо извлекли утку из золы, кое-как обчистили хлебным мякишем и водворили снова на блюдо, после чего я с новой храбростью принялся за свое трудное дело. И опять ничего не вышло, Джо ворчал, что если бы он мог предвидеть, что наш ужин окажется чем-то вроде скачки с препятствиями, то обязательно поел бы в деревенском трактире. Слишком устал, и чтобы спорить, я молча и с сохранением полного достоинства положил на место вилку с ножом, отодвинулся от стола и сел со скрещенными на груди руками. Джо совершенно верно принял мою демонстрацию за приглашение самому попытать счастье и в свою очередь приступил к делу. Но, пропыхтев минут десять над уткой и также без всякого осязательного результата, он со словами «Ах, проклятая утка!» отпихнул ее от себя и откинулся на спинку стула. Наконец, отдохнув, мы кое-как с помощью долота вскрыли внутренность неприступной утки и отломили себе по крылу и ножки перепачкавшись до нельзя и обозлившись, как настоящие голодные волки, которым не дается добыча, мы тем не менее увидели, что все наши труды не получили должного вознаграждения. Утка оказалась твердой, как каучук, и совершенно несъедобной. Я начал этот очерк с намерением писать о еде и питье, но до сих пор ограничивался одной едой. Отчасти это произошло под влиянием мысли, что, пожалуй, будет довольно рискованно выказывать себя компетентным и в вопросе о питье, ведь уже прошли те дни, когда считалось чуть недоблестным подвигом ежедневно напиваться до потери сознания, и теперь сохранение свежей головы и твердой руки не навлекают больше обвинения в женственной изнеженности и слабости. Напротив, в наши печальные дни вырождения пахнуть перегарью вина – Иметь красное опухшее лицо, ходить не твердой, шатающейся походкой и говорить хриплым голосом, значит самому себе выдавать аттестацию на непорядочность. Положим, несмотря на это, люди все-таки продолжают томиться ненормальной жаждой, пьют под разными противоречивыми предлогами. Мы только тогда чувствуем себя в своей тарелке, когда имеем перед собой полный стакан. Мы пьем перед едой и во время еды. Пьем при встрече с другом, и при расставании с ним. Пьем, когда говорим, читаем и размышляем. Пьем за здоровье других, и этим портим свое собственное. Пьем в честь короля, отечества, армии, дам. И вообще, всех и всего, к чему можно прицепиться, как к удобному предлогу устроить лишнюю выпивку. В самых крайних случаях, Мы готовы пить за здоровье даже нашей тещи. Таким образом, мы никогда не едим за здоровье других, а только все пьем. А почему же, в самом деле, нам никогда не приходит в голову съесть хоть кусок яблочного торта в честь кого-нибудь? Лично мне постоянная потребность большинства людей пить совершенно непонятна. Я еще могу допустить, что человек выпьет, чтобы заглушить свое горе и отогнать тяжелые мысли. Отчасти могу понять и стремление невежественных народных масс одурманивать себя крепкими напитками. Конечно, возмутительно, что эти массы так делают. Возмутительно для нас, живущих в благоустроенных помещениях и окруженных всевозможными удобствами и удовольствиями. Знать, что обитатели темных, сырых и холодных подвалов и мансарт чувствуют неодолимую потребность уйти из своих смрадных нор, из логовищ нищеты, в теплый и светлый трактир, чтобы там хоть на время потопить в спиртных напитках сознание неприглядности своего существования. Прежде чем в ужасе поднимать руки к небу, подумайте, какого в самом деле рода то кошмарное состояние, которая у совсем обездоленных людей называется «жизнью». Представьте себе, как вольные труженики рабочие из года в год под гнетом безысходной нужды ютятся в тесных коморках, почти лишенных света и воздуха, среди полуногих, покрытых грязью детей, постоянно между собой ссорящихся и дерущихся, и таких же растрепанных и неряшливых женщин, с утра до ночи ругающихся, колотящих детей, придирающихся друг к другу и к мужьям. В довершении этой картины вообразите, какая вокруг этих жалких трущоб стоит вечная непролазная грязь. Какие вонь, шум, вой и стон. Подумайте, какой неприглядной вещью должен казаться этим обездоленным людям прекрасный в сущности цветок жизни, людям, лишенным разумения, и чуть ли даже не души. Лошадь в стойле с чувством полного удовлетворения жует ароматное сено и хрупает золотистый вес. Собака в своей кануре блаженно щурится на яркое солнышко, дающее тепло, мечтает о весенней гонке по расистым полям и лугам и восторженно лижет ласкающую и кормящую ее руку. Но, как уже сказано, человеческие кануры. Почти совсем не проникает луча света, и их злосчастные обитатели совсем не живут настоящей жизнью ни днем, ни ночью. Днем они корпят в душных мастерских, ночью задыхаются в своих грязных конурах среди сырых, грязных зловонных стен. У них нет и понятия о хорошем отдыхе от непосильного труда, о чистых развлечениях, о дружеских беседах с друзьями. Радость, горе, смех, слезы, дружба, тоска, отчаяние – все это пустые слова для придавленных вопиющей, духовной и телесной нуждой. С той минуты, когда эти пасынки мира в первый раз с плачем открывают глаза на свет, и до той поры, когда с проклятием закрывают их снова навеки, и кости их зарываются в землю, они ни разу не согреваются теплым человеческим чувством никогда не возбуждаются ни одной мыслью, не испытывают сладкого трепета надежды. Не осуждайте же их за то, что они так упиваются одуряющими, отуманивающими мозг напитками и благодаря этому хоть на миг чувствуют, что живут. Ах, сколько бы мы ни толковали об облагораживающих чувствах, но нам не изменить того факта, что истинное, действительное благополучие в этом мире зиждется на желудке. «Кухня — это главный храм. Ее пылающий огонь — наш огонь Весты, а повар — наш верховный жрец. Он самый могущественный и вместе с тем самый великодушный маг. Он отгоняет от нас все горести и наполняет наши сердца радостью и любовью. Наш Бог велик, и повар — пророк его». Вот как бы надо перефразировать изречение Корана. Будем же есть и пить, и повторять это изречение.